День рождения или немного о цифрах? День рождения, дата рождения – это первые цифры, которыми обозначается человек. Это те цифры, которые каждому предстоит помнить и чаще других писать всю свою жизнь. И как бы человек ни относился к своему дню рождения, в смысле, как к празднику или наоборот, отмечает он его или скрывает, любит подарки или напротив, хочет всем друзьям и родным сделать подарок в свой день рождения, ждет многие месяцы его, как чудо, или не придает этому дню никакого значения, и прячется от всех в этот день. Это не важно. Главное другое. Вот родился человек в четное число, и как-то сами собой ему милее и ближе четные числа любых размеров. Или наоборот, нечетным числом он появился на свет, и поэтому как-то роднее ему нечетные числа. И 41 размер обуви ему как-то приятнее 42-го. Та цифра, на которую заканчивается дата рождения, видится человеку более красивой, знакомой и какой-то своей. Даже если это ноль в случае, когда человек родился 10, 20 или 30. Для всех остальных ноль таинственен и безлик. А если человек родился в первую декаду месяца, то, всю, то свою одну цифру он любит больше всех остальных. Двузначная цифра, совпадающая с днем рождения, радует глаз. в номере автомобиля, номере дома, маршрута автобуса или авиарейса. Как радуемся мы, получая в гардеробе номерок, совпадающий с днем рождения. Радуемся как к какому-то странному выигрышу, как к какому-то доброму знаку. Кто-то может отдать предпочтение менее удобной или более дорогой квартире только из-за номера. Ну а уж если и номер подъезда этой квартиры совпадает с номером месяца рождения, то тогда… Когда… в чей-то год рождения случилось значительное событие, то это событие становится человеку каким-то более важным, великим и памятным, каким-то не чужим. Человек чувствует некую причастность к этому событию, даже если оно происходило на другом континенте. И пусть его год рождения совпадает с открытием той или иной вакцины японскими или индийскими учеными, с проведениями Олимпийских игр чёрт знает где, очень далеким землетрясением или вводом войск одной африканской страной в другую. Даже если та или иная эпидемия или географическое открытие случились сто, двести или тысячи лет назад и совпадают с нашим годом рождения только последние две цифры, даты произошедшего, нам уже памятны эти события. Так какая-то война или изобретение паровой машины кого-то радует сильнее, чем завершение строительства какого-нибудь храма или крупное наводнение. Например, ну вот так, печатную машинку «Ремингтон и сыновья» запатентовали в 1867 году, и это была первая запатентованная пишущая машинка. А я родился в 1967 году, так вот, я усматриваю в этом символические знаки, и Ремингтон мне чем-то бесконечно милее и ближе у Доруда. Любого человека, родившегося с нами в один год, мы почему-то изначально рады видеть и предполагаем в нем близкие нам жизненные взгляды и жизненный опыт. Ровесники вызывают доверие и теплоту. Но когда мы встречаем человека, у которого тот же самый день рождения, то есть то же число и месяц появления на свет, мы радуемся ему, как близкому родственнику, которого от нас скрывали всю жизнь. И не важно, старше тот человек, или сильно младше, или другого пола, сам факт появления на свет в один календарный день с вами сообщает человеку особую близость, располагает к нему. Мы выделяем исторических личностей и великих деятелей из общей их вереницы. если совпали с ними датами рождения. И какой-нибудь не самый значительный и не самый гениальный философ, полководец или естествоиспытатель нам запоминается и ощущается нами более своим, если родился с нами в один день, того же самого месяца. Поэтому кто-то, даже не знающий и не любящий музыку, узнав о совпадении дней рождения, будет внимательнее и лучше относиться к композитору Сибелиусу или Масне, будет их и любить сильнее, чем Моцарта или Баха. а о существовании Генделя может и вовсе не знать. То же самое может случиться и с человеком, далеким от философии, который лучше всех относится к философу Фихте или Шопенгауэру. Малозначительный деятель Великой Французской революции может быть кем-то почитаем по вышеуказанной причине. И даже портрет его может быть повешен на стенку или украсить чей-то рабочий стол. Один из братьев Черепановых будет кому-то милее другого брата. Братья Стругацкие будут для кого-то неравнозначны. Люмьеры, Ильфа Петров и даже супруги Кюри. А кто-то в юности, узнав о совпадении дат, увлечется энтомологией, математикой, химией или хирургией. Даже если совпадение попало на какого-нибудь изверга, упыря или злодея, чьи имя в истории окрашено самыми жуткими красками, все равно тот, чей день рождения совпал со значным чудовищем, где-то в глубине, тайком, сокровенно, испытывает к нему некоторую симпатию, интерес. Кто-то в душе пытается оправдать его, То же самое с актерами, актрисами, художниками и, господи, прости, с нынешними политическими деятелями. Даже с депутатами. Даже с губернаторами. Мы присваиваем все праздники, в которые родились. Большие, значительные и не очень. Маленькие даже легче присваиваются, чем Новый год или 8 марта. Вот родился человек в день работника типографской промышленности. И нет-нет, да и выпит за работников типографии. выпить даже не в день рождения, а так, в любой день. Почему? А потому что испытывает к тем, кто трудится в типографиях, особую симпатию. И на здание местной типографии он смотрит, не без улыбки проходя или проезжая мимо. Мимо любой типографии, в любом городе. Но уж если выполнен родиться в какой-нибудь иного рода праздник, то становится обидно, что кто-то празднует День Святого Валентина или Святого Патрика, а не ваш день рождения. Как должно быть обидно 1 мая получать от приятеля поздравления с Первомаем, Если приятель забыл, что ты родился в этот день. Обидно, когда самые близкие и самые важные забывают поздравить с днем рождения. Обидно, если цифры и названия месяца, означающие дату твоего появления на свет, не светятся, не горят, не сияют в памяти друзей и родных, не вопят с календарей, не напоминают сами собой. Стыдно и самому забыть цифры друзей и близких. Ужасно опомниться поздно вечером дня рождения мамы, брата или жены, когда ты в отъезде. И ведь помню же в время. И гордился тем, что знаешь день и даже год рождения тещи. И вдруг раз и оплошал. Не включилось что-то в памяти. Не сработало напоминание, что именно сегодня надо было раньше всех на свете позвонить, а потом заехать за цветами, а с подарком вообще решить все заранее. Поэтому, чтобы не переживать от того, что стар, старинный друг... Любимый младший брат или драгоценный племянник забыли поздравить с днем рождения, и чтобы дорогие сердцу люди не страдали и не мучились совестью из-за того, что как-то упустили, запамятовали, не успели со своевременным поздравлением, старайтесь сами как-нибудь невзначай, а то и прямым текстом напомнить всем, кто дорог о своем дне рождения. Нет, все, конечно, помнят, но все же лучше напомнить. Не ради себя. Заботы о ближних ради. Мы частенько ворчим, мол, дорогая, у Гоши день рождения, я должен пойти обязательно, и ты тоже должна. Почему недавно? Уже год прошел. Нет, это у Кости был день рождения в октябре, потом у Бори в ноябре, а теперь у Гоши. Что значит не в чем пойти? Да кто помнит, в чем ты была у Кости? Да я сам эти дни рождения терпеть не могу и сам устраивать не буду, только разве что самым узким кругом соберемся. Ума не приложу, что Гоше подарить в этот раз. Вот так вот ворчишь действительно, не хочешь идти на этот, с позволения сказать, праздник. Выбор подарка похож на пытку, но страшно даже представить себе ситуацию, что Гоша возьмет, да и забудет пригласить. Или намеренно не пригласит. А еще ужаснее, если кто-то спросит, а ты идешь завтра к Гоше? Или потом, что-то я тебя у Гоши на дне рождения не видел. С тобой все в порядке? Или сам... Месяца за два до очередного дня рождения сначала сам себе, а потом жене начинаешь говорить, мол, не волнуйся, тебе ничего не придется готовиться, в этот раз не хочу отмечать. А зачем? Давай вообще уедем на этот день куда-нибудь. Или хочешь, я телефон с вечера выключу? Что значит, это не твое дело? Что значит, решай сам? Погоди, погоди, что значит, это мой день? А тебе что, разве не важно, тебе все равно? А потом дней за двадцать или за пару недель до... Дня рождения. Вечером на кухне, говоришь. Ну все. Гошу и Костю с женами надо пригласить. Пойдем куда-нибудь. Такой маленькой компании. Они же нас приглашали. А через день. Ой, а Борю тоже невозможно не пригласить. Вспомни, какой он мне сделал подарок. Ну, конечно, с женой. А если Борю, тогда Игоря. Он без Игоря не пойдет. Кстати, неудобно будет не позвать Юлю. Она всегда про всех помнит и всем напоминает. Она же в сущности такая одинокая. Для нее все эти крестины, новоселья, годовщины, дни рождения, для нее это так важно. В итоге получается список из 30 человек минимум, и никого нельзя не позвать. Все необходимы, все нужны. Без кого-то даже представить себе невозможно собственный день рождения. А сколько тех, кто далеко, кто не может, у кого неотложные дела. Список тех, кого приглашаешь на день рождения, прекрасен. Его любо-дорого перечитывать». И как же хочется иногда, немедленно, навеки вычеркнуть из списка тех, с кем с детства знаком, то есть самых дорогих, самых близких, тех, кто вдруг говорит, когда ты заранее позвонил, чтобы пригласить. «Ой, родной мой, никак не могу. Мы уже спланировали этот день. Нас не будет. Будем кататься на лыжах». Думаешь такой момент, они что, забыли? У меня каждый год день рождения в один и тот же день. Лыжники, понимаешь, твою мать. Тоже мне. Как-то раньше жили в этот день без лыж, а теперь лыжи у них именно в этот день. Или кто-то скажет, что он еще месяц назад купил билеты на балет или в оперу, о которой мечтал давно. Но после балета или оперы он и жена его смогут забежать. Слышишь такое? И тут же возникает вопрос. Опера или балет идут часа три с половиной минимум. Кому они будут нужны после оперы? Подумаешь так, а сам скажешь. Ну что ты, что ты, не переживай. У меня ничего особенного не будет, а там такой замечательный спектакль. Ну что ты, конечно, иди. Однако, самое страшное, когда говорит жена старого друга. Ой, прости, я уже раньше пообещала именно в этот день пойти к Марине на день рождения. Нет, у нее тремя днями раньше. Просто она решила отмечать позже. Гоша? Он никак не сможет. Он идет со мной, я пообещала. Прости, ради бога. Тонкая штука день рождения. А еще тонкая вещь по сколько бы ни прошло лет после детства в каком бы возрасте ты ни находился а все-таки подарки на день рождения это очень важно кто бы что ни говорил это очень важно конечно есть люди которым практически невозможно сделать подарок их состояние или их должности таковы что дорогой подарок будет либо нелепостью либо из-за него может быть может возникнуть подозрение в неискренности и подподобострастий в таком случае нужен остроумный подарок но вдруг виновник торжества не владах с остроумием Да и э, символический подарок ему будет непонятен. Что делать тогда? Ясно одно, что что-то важное утратили те люди, которые не ждут и не радуются подарков на день рождения. То есть, которые как-то забыли детское ощущение ожидания и вожделение того, что подарят в этот день. Который, кажется, должен казаться только твоим. Когда можно и должно желать и даже требовать себе внимания, заботы и любви. Ну и подарков, конечно. За что? А за то, что ты родился. Не больше и не меньше. И обидно, когда даришь другу подарок, который долго выбирал или решил что-то ценное оторвать от сердца, что-то дорогое и важное тебе. Или прослышал о том, что друг действительно хочет и купил ему именно это. Ты ехал к нему на день рождения радостный с подарком, ты предвскушал его удивление и восторг, а он даже не взглянул на него, не распаковал. не разорвал оберточную бумагу, не развязал бантик. Просто взял подарок у тебя из рук, поблагодарил, поставил его к другим подаркам, но ну, пожал тебе руку и пошел к вновь подошедшим гостям. Обидно? Но именно в день рождения можно взять и оценить своего друга или родственника. Оценить весьма конкретно и весьма определенные суммой денег. Кто-то скажет, это невозможно, как это можно оценить человека, а тем более друга или родственника деньгами. Да еще конкретной суммой. Это либо чепуха, либо свинство. За такое знаешь, что полагается? Скажет так кто-то, а сам пойдет покупать тебе подарок и подумает. Так, хорошая вещь. Ему бы понравилось и пригодилось, но дороговато. У него что, нынче юбилей? Нет, вроде рядовой день рождения. Дорого. А что он мне в прошлом году подарил? О, точно дорого. Для него это дороговато. Так, а вот это? А это для него дешево. Нет, это слишком дешево, чтобы ему дарить на день рождения. И ведь в конце концов найдет он именно то, что по его мнению вам можно подарить, а главное, какую сумму для вас можно выделить в этом году на ваш день рождения. Эта сумма будет как-то определена и понятна, как оптимальная для вас, забавная штука, подарьте на день рождения. Но без них невозможно. Иначе сама суть ритуала под названием день рождения утратит свою детскую первородность и исчезнет. Суть Личного праздника, личного Нового года, который есть у него. День рождения – это личный Новый год. Без подарков нельзя. А в каком возрасте ты начинаешь ждать день рождения? В три года, в четыре, позже? Это зависит от того, как и что сделали родители, чтобы маленький человек начал понимать свой день рождения как важный и ожидаемый праздник. Это родители создают ожидания праздника, и это родители еще до того, как ты начал ждать свой день рождения, сначала празднуют каждый месяц твоего первого года жизни, отмечают твой первый зуб, первый шаг, первое внятное слово, а мы ждем подарков, подарков ждем обязательно, только потом, с годами, помимо подарков, мы начинаем ждать новых ощущений, новых, от новых цифр. Первая круглая дата, 10 лет, проскакивает легко и незаметно, Детство в девять или в одиннадцать – это детство себе и детству. Интересной ожидаемой цифрой является шестнадцать. Смотришь в свои четырнадцать лет на шестнадцатилетних, а они такие взрослые, думаешь, неужели я буду таким? И что я почувствую? И что я узнаю? А стоит перевалить за шестнадцать, думаешь, что будет за семнадцатью? И восемнадцать лет тоже кажется рубежом. А двадцатилетие ожидаясь чего-то особенного. Прислушиваешься к себе, мол, что со мной произошло, что у мне поменялось. Диковинно, странно звучит, пошел третий десяток. Какой третий десяток? Это же я. Да я же еще мальчишка. 30 лет, первый юбилей. Чувствуешь себя уже солидным, многоопытным, и все в твоих руках. Хочется отметить свой первый юбилей с размахом. С размахом взрослого и солидного человека. Но размах получается какой-то как замах. Да и замах этот, выходит, мелкий. После тридцати лет ты ждёшь возраста Иисуса Христа, страшноватые две тройки, что там за ними? И все эти годы примеряешь свет себе цифры рождений и смертей поэтов, героев, артистов. Лермонтова по уж как-то уже очень быстро – раз, и ты уже старше Михаил Юрьевича. Это поражает. Потом как-то почти сразу Есенин, Маяковский. Пушкин оказывается поразительно молодым, когда ты отмечаешь 37-летие То, что Чехов умер в 43 года, невозможно поверить. С какого-то момента неприятно узнавать, кто и в каком возрасте совершил открытие, написал книгу или командовал полком, а потом армией. Правда Мэрилин Монро все же была не так уж юна. Да и Элвис Пресли был не мальчишкой по сравнению с Лермонтовым. А с какого-то момента, наоборот, начинаешь приглядываться к метрам и думать, я же его прекрасно помню. «Двадцать лет назад был цветущий, а теперь как-то совсем зачах. Сколько ему? Всего-то? Да, мог бы выглядеть получше. Или, надо же, отмечает восьмидесятилетие, а как огурчик, мне бы так, молочина». С какого-то момента нас начинают удивлять и даже изумлять собственные цифры. Цифры прожитого, цифры возраста, цифра, отделяющая нас от каких-то событий, цифры возраста детей, цифры количества внуков у друзей и знакомых. С какого-то момента исчезают люди такого же возраста, как у тебя. В смысле, ты можешь повстречать человека твоего года рождения, и даже всего на пару недель тебя младше или старше. Но, глядя на него, подумаешь, ну нет, я все же выгляжу моложе. Не может быть, чтобы я так же выглядел, как он. Ну, в смысле, такой же, ну, такой же вот, такой же взрослый. День рождения – странный праздник. У каждого с ним свои взаимоотношения. Всего 31 вариант чисел И 12 вариантов названий месяцев Немного на все человечество Но каждый любит и ценит Своё сочетание Особо Каждый видит в своих цифрах особую красоту и тепло Любит свои цифры Больше всех остальных Пока не родятся у него дети А вот родятся И тогда цифры детей станут еще более родными Этими цифрами человек станет Кодировать сейфы, пароли Наборные замки чемоданов Двери и прочее Эти цифры будут греть особой теплотой. И появятся дни рождения, в которые ты будешь чувствовать себя немного создателем, немного триумфатором. Будешь тихонечко сидеть, чуть в сторонке, во время застолья и скромно ждать традиционного и обязательного тоста для всякого дня рождения. Понятно, какого тоста. А если сын или дочь далеко, то тогда в этот день будешь ждать звонка от того, кто когда-то именно в этот день обозначенный именно этими цифрами, родился не без твоего участия. Хотя нет, ты сам позвонишь, желая быть, желая быть самым первым, первым, кто поздравит свое чадо. Милые-милые цифры. Я, например, люблю цифру 7. Она есть в числе 17 дате рождения и в 1967 году году рождения. Я еще люблю февраль, потому что родился в феврале. Хоть этот месяц и не за что любить, в смысле погоды и общего настроения. Но зато май 1966 года был счастливым для двух совсем молодых людей. Моих родителей. Я тому доказательство. А кто-то родился 29 февраля и гордится, что его месяц и число бывает только раз в 4 года. А кто-то 28 февраля или 1 марта. Високосного года. И в отличие от многих, любит високосные года. а также многие сотни раз в жизни скажет мол слава богу что не родился двадцать дев всяк любит свой день всяк любит свой месяц должен любить обязан любить то как он звучит на любом языке мира любоваться тем как он пишется например мне февральская революция всегда была милее октябрьской но вот родилась дочь в октябре вот уже и октябрьская ничего Если человек не любит цифры и месяц своего рождения, значит, что-то в его жизни не так, что-то было неправильно, что-то в жизни плохо, возможно, сама жизнь плоха, которая началась в тот день, в том месяце, в том году. Приятно найти и заглянуть в газету, вышедшую в том году и в тот самый день. Приятно не только подержать ее в руках, но и почитать, узнать, что тогда произошло. Мы же не помним этого дня. Никто своего дня рождения не помнит. Поэтому я не помню, чтобы меня не было. Мне кажется, я был всегда. Мне кажется, что я был всегда. Это так чувствую я для себя. Наверное, многие так чувствуют. Возможно, все чувствуют так. Но для остальных отчет нашего существования и присутствия начинается с того самого дня рождения. С того самого праздника, который мы беспрерывно очень-очень по-разному. Часто ужасно трудно. иногда из последних сил, порой радостно и реже счастливо, не понимая, зачем и почему, но все же любя, празднуем этот праздник всю свою жизнь, каждую минуту, каждый ее миг. Этот беспрерывный праздник непременно упрется в другие цифры. Нам эти цифры неведомы и неизвестны. Нам не придется их помнить. И даже знать их не придется. Почему? А потому что первые цифры важнее – Без них не было бы тех, о которых мы не будем пока говорить».